Глава двадцать первая. Сказка о трех братьях. Гарри обернулся к Рону и Гермионе. Они, по-видимому, тоже не поняли то, что сказал Ксенофилиус. — Дары смерти? — Совершенно верно, — подтвердил мистер Лавгут. — Вы о них не стыхали? — Нет, меня не удивляет. Очень, — Очень-очень немногие волшебники в них верят, чему подтверждением тот твердолубый юноша на свадьбе вашего брата. Он поклонился Рону который набросился на меня, приняв этот знак за символ известного темного волшебника. Какое невежество! В дарах смерти нет ничего темного, по крайней мере, в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово. Те, кто верит в дары, носят этот знак, чтобы по нему узнавать единомышленников и помогать друг другу в поисках. Он бросил чашку с настоем лирного корня, несколько кусочков сахару и размешал. «Простите», — сказал Гарри, — «я так ничего и не понял». Он из вежливости отхлебнул настой и чуть не задохнулся. Это была жуткая гадость. Что-то вроде разжиженного дроже Берти Боттс со вкусом соплей. не «Видите ли, те, кто верит разыскивают дары смерти», — объяснил мистер Лавгут и причмокнул губами, явно наслаждаясь вкусом настоя. «А что это такое дары смерти?» — спросила Гермиона. Ксенофилиус отставил в сторону пустую чашку. «Я полагаю» вы все читали сказку о трех братьях нет сказал гарри да сказали рона гермиона ксенофилюс торжественно кивнул с этой сказки все и началось мистер поттер где то у меня она была он рассеянно оглядел горы книг и пергаментов но тут гермиона сказала мистер лавгут у меня с собой есть экземпляр она вытащила из сумочки сказки барда бидля оригинал скинулся ксенофилюс гермиона кивнула в таком случае может быть вы Прочитайте нам ее вслух, тогда всем сразу станет ясно, о чем речь. — Ну, хорошо, — неуверенно согласилась Гермиона. Она раскрыла книгу, и Гарри увидел наверху страницы тот самый символ. Гермиона кашлянула и начала читать. Жили были трое братьев, и вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой, а нам, мама говорила, всегда в полночь, — перебил Рон. Он устроился слушать с удобством, развалившись в кресле, вытянув ноги и закинув руки за голову. Гермиона раздраженно взглянула на него. и «Извини, просто в полночь как-то страшнее», — сказал Рон. «Ага, нам в жизни как раз страхов не хватает», — не удержался Гарри, и тут же, спохватившись, оглянулся на Ксенофилиуса, но тот как будто не особенно прислушивался, стоя у окна и глядя в небо. «Читай дальше, Гермиона». И пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти, и такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущи в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками, и вырос над рекой мост. Братья были уже на середине моста, как вдруг смотрят, стоит у них на пути кто-то закутанный в плащ. И смерть заговорила с ними. — Извини, — перебил Гарри, — с ними заговорила смерть? — Ну, это же сказка. — А, понятно. — Извини, давай дальше. — И смерть заговорила с ними. Она очень рассердилась, что три жертвы ускользнули от нее, ведь обычно путники тонули в реке. Но смерть была хитра. Она притворилась, будто восхищена мастерством троих братьев, и предложила каждому выбрать себе награду за то, что они ее перехитрили. И вот старший брат, человек воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, одолевшего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату. Второй брат был гордец. Он захотел еще больше унизить смерть и потребовал у нее силу вызывать умерших. Смерть подняла камешек, что лежал на берегу, и дала его среднему брату. «Этот камень, — сказала она, — владеет силой возвращать мертвых». Спросила смерть младшего брата, чего он желает. Младший был самый скромный и самый мудрый из троих, и не доверял он смерти, а потому попросил дать ему такую вещь, чтобы он смог уйти оттуда, и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь. Отдала ему свою мантию-невидимку. — У смерти есть мантия-невидимка? — снова перебил Гарри. — Чтобы подкрадываться к людям незаметно, — объяснил Рон. — Иногда ей надоедает гоняться за ними, вопя и размахивая руками. — Извини, Гермиона. Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через мост. Пошли они дальше своей дорогой, и все толковали об этом приключении, до да восхищались чудесными вещицами, что подарила им смерть. Долго ли, коротко ли, разошлись братья, каждый в свою сторону. Первый брат странствовал неделю, а может больше, и пришел в одну далекую деревню. Отыскал он там волшебника, с которым был в ссоре. Вышел у них поединок, и ясное дело победил старший брат. Да и как могло быть иначе, когда у него в руках бузинная палочка? Противник остался лежать мертвым на земле, а старший брат пошел на постоялый двор и там давай хвастаться, какую чудо-палочку он добыл у самой смерти. С нею никто не победит его в бою. В ту же ночь один волшебник пробрался к старшему брату, когда он лежал и храпел пьяный вдрызг на своей постели. Вор унес волшебную палочку, а заодно перерезал старшему брату горло. Так смерть забрала первого брата. Тем временем средний брат вернулся к себе домой, а жил он один-одинешенек. Взял он камень, что мог вызывать мертвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо? Стоит перед ним девушка, на которую он мечтал жениться, да только умерла она ранней смертью. Но была она печальна и холодна, словно какая-то занавесь отделяла ее от среднего брата. Хоть она и вернулась в подлунный мир, не было ей здесь места, и горько страдала она. В конце концов, средний брат сошел с ума от безнадежной тоски и убил себя, чтобы только быть вместе с любимой так смерть забрала и второго брата. Третьего же брата искала смерть много лет, да так и не нашла. А когда младший брат состарился, то сам снял мантию-невидимку и отдал ее своему сыну. Встретил он смерть как давнего друга и своей охотой с ней пошел, и как равные ушли они из этого мира.